Постепенно диреляне успокаивались. Наконец вождь, в свою очередь, заверил, что землянам они будут всегда рады. В искреннем дружеском порыве крозвал протянул ему руку. Вождь недоуменно взглянул, поколебался, но потом в ответ приложил к его руке свою ладонь, но в тот же миг, охнув, присел от боли, кожа на его ладони стала красной, И вздулась, как при сильнейшем ожоге Дюреляне вскочили стали угрожающе смыкаться В руках у некоторых появились палки и камни Вождь все еще корчась от боли Стал удерживать своих людей Но земляне, не дожидаясь завершения этой дискуссии С максимальной скоростью Стали отступать к кораблю Некоторые горячие головы Их преследовали Мартин да. Что ты с ним сделал? Я думаю Это пот Должно быть наш пот Знаешь, как кислота Оказывает мгновенное действие На их организм Ай, Что с тобой? Подожди. Ну, я не могу бежать быстро. Ну, нож... попрись на меня. Ага. Положи руку мне на плечи. Ага, положил. Читека! <связывая> Читека! <связывая> ты не уснешь? <связывая> Читайка, подхвати Мартин с другой стороны. Ну, скажи, я скорее. Я... Скорее. Скорее. в корабль. Ой, скорее. Директор. Ну, наконец-то взлетели. Не радуйся. Лучше посмотри вниз, полюбуйся на наш последний подарочек. Что это? Неужели... Неужели это сделали мы? Там... Разверзлась пропасть. Опять это вибрации. Надо же, такое невезение. Не знаю, что и делать. Не знаю. Может, вернуться, объяснить ему? Нет, нет, нет. Мы и так слишком много натворили. Да. Сплошные ошибки. Если бы сразу знать, что можно, что нельзя делать. Дело не в том, что вы делаете. Это не ваша вина. Дело просто в вашем существовании. Да, как ни грустно, это правда. Наши голоса разрушают их планету. Наша мимика повергает их в ужас. Наши жесты гипнотизируют. Дыхание убивает. А пот вызывает ожоги. Вот в чем несчастье. Мы для них ходячие химические фабрики по производству ядовитых и едких веществ. А! Вот это да! Смотрите, чудеса еще не кончились. Смотрите, посох. А, мой посох. Посмотрите, он расцвел. Какие красивые цветы. Изумительный аромат. Пахнет весной. Вот видите, у вас еще и это. Так ведь дерево было сухое, мертвое. И может быть даже не один год. Должно быть выделение сальных и потовых желез. Значит... Все их резные украшения, барельефы, дома, перила, которым мы прикасались. Какой ужас. Это, это самое ужасное. Нет, нет. Это будет очень красиво. Значит, мертвая и сохшая древесина оживает и превращается в буйно цветущий куст, и вся деревня цветет, если бы они именно так поняли. Ведь это прекрасный мирный символ, Может быть, хоть это им понравится. Хоть бы одно из того, что в нас заложено.